Глава 12. Надежда на спасение Всю ночь обе стороны неутомимо готовились к бою. Как только окончились зловещие переговоры, Говен первым делом позвал своего лейтенанта. Гешан, с которым мы хотим познакомить читателя, человек заурядный, но честный и бесстрашный, был как бы создан для вторых ролей — образцовый солдат, Однако посредственный военачальник, понятливый, но не в ущерб долгу, который иногда запрещает понимать, ни разу в жизни ничему не умелившийся, ни разу не поддавшийся позорной слабости, в чем бы таковая ни проявлялась, в подкупили ли, совращающем совесть человека, в сострадании ли, совращающем человека со стези справедливости, Он как бы отгородил от жизни свою душу и сердце двумя заслонами дисциплиной и повиновением. И, подобно коню в шорох, шел только вперед по отведенной ему тропе. Его шаг был тверд, но дорога узка. При всем том человек надежный, непреклонный командир, исполнительный солдат. Говен обратился к подошедшему к нему лейтенанту. — Гешан. Нужна лестница. — У нас нет лестницы, командир. Нужно достать. Для штурма? — Нет, для спасения. Гешан подумал и ответил. — Понимаю. Но для этого требуется очень длинная лестница. На три этажа не меньше. Да, командир, более короткая не дойдет. Нужно даже чуть подлиннее, чтобы действовать наверняка. Безусловно. — Как же могло случиться, что у нас нет лестницы? Но ведь, командир, вы сами рассудили, что удобнее штурмовать турк не с плоскогорья, и решили обложить его только с этой стороны. Вы хотели штурмовать не мост, а башню, поэтому все сейчас заняты подкопом и отказались от мысли взять замок приступом. Вот почему у нас нет лестницы. «Прикажите сколотить лестницу на месте». — Лестницу, чтобы хватило на три этажа, так сразу не сколотишь. Прикажите составить несколько коротких лестниц. — Для этого нужно иметь короткие лестницы. — Разыщите их. — Где же тут разыскать? Крестьяне во всей округе погубили лестницы, точно так же, как разобрали все повозки и разрушили все мосты. — Это верно. Они хотят связать действия республики. Они хотят чтобы мы ни на повозках не ездили, ни через реку не перебрались, ни через стену не перелезли. Однако мне нужна лестница. Я вот что думаю, командир, в Жавене, неподалеку от Фужеры, есть большая плотничья мастерская, там можно раздобыть лестницу. Нельзя терять ни минуты. А когда вам нужна лестница? Завтра, в этот же час, самое позднее». «Сейчас я пошлю в Жавене Верхового, дам приказ, чтобы там срочно изготовили лестницу. В Жавене расквартирован кавалерийский пост, они и доставят нам лестницу под охраной. Значит, мы будем иметь ее здесь завтра еще до захода солнца». «Прекрасно», — сказал Говен. «Идите, поскорее отдайте распоряжение». Через десять минут Гешан подошел к Говену и доложил. «Командир нарочный отправлен в Жавене». Ковен поднялся на плоскогорье, он долго и пристально глядел на замок, отделенный рвом. По ту сторону крутого обрыва возвышалась глухая стена замка. От крыши до фундамента в ней не было ни окон, ни дверей, если не считать низенькой дверцы, прикрытой сейчас подъемным мостом. Чтобы добраться с плоскогорья до подножия мостовых устоев, надо было спуститься вниз по крутому склону обрыва, что, впрочем, не представляло трудностей, так как густой кустарник облегчал спуск. Но, оказавшись на дне обрыва, нападающий становился мишенью для ядер, которые можно было метать из всех трех этажей замка. Говен лишний раз убедился, что при подобном положении вещей штурм... Разумнее всего — вести лишь через пролом в башне. Он принял все меры, чтобы предотвратить любую попытку к бегству. Он еще ближе подтянул к башне свои войска, обложившие турк. Еще теснее сжал сеть своих батальонов, чтобы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным. Говен и Симурден поделили между собой командование предстоящим штурмом. Говен взял на себя действие со стороны леса и предоставил Симурдену плоскогорье. Было условлено, что пока Говен с гишаном атакуют башню через пролом, Симурден будет держать под наблюдением мост и ров, имея под рукой заряженные и готовые к залпу орудия.